Глава 39. Рациональная мадмуазель. Каминные часы уже пробили 7 утра, но сегодня Николь не хотела открывать глаза. Девушка натянула на себя простыню, повернулась на бок, и, подложив под подушку локоть, стала вспоминать события вчерашнего вечера. Кажется, о карьере натурщицы нечего было и думать. Она стала журналисткой не для того, чтобы раздеваться и изображать из себя какую-то бессловесную нимфу. Какая это трудная физическая работа. Николь читала о том, что в Индии высшая каста брахманы – Учат замирать в самых неестественных для людей позах, утверждая, что это заставляет тело ликовать и радоваться. 12 лет назад они с мамой видели этих йогов в индийском павильоне на всемирной выставке в Париже. Тогда они показались Николь волшебными существами, похожими на джинов из арабских сказок. И вчера работа на турщице очень напомнила ей, те самые позы ликования тела. Хорошо, что у нее хватило выдержки и внутреннего самообладания раздеться и заставить этого испанского зверя ее рисовать. Не то бы он набросился на нее с ножом на час раньше, и Габриэль бы точно не успел ее спасти. Откуда Соломанка вообще узнал, что она как-то связана с Ленуаром? Может, его предупредил Пьерель? Этого нельзя исключать. Когда-то в детстве, когда они жили в Латаринги, она восхищалась Винсентом. Он мечтал приехать в Париж, чтобы жить на чердаке, смотреть на звезды, писать картины и жить творчеством. Как ей было не ухватиться за эту мечту, ведь она была такой красивой по сравнению с жизнью в их провинциальном городке». Конечно, Николь согласилась помчаться с Винсентом на поезде в столицу. Конечно, она согласилась выйти за него замуж, иначе бы родители не отпустили. Красивая была история, только короткая. В Париже Николь быстро поняла, что ютиться на маленьком чердаке с человеком, который влюблен только в холодные высокие звезды, невыносимо. За те полгода она вообще многое поняла и решила, что впредь никогда не позволит себе полностью зависеть от мужчины. Настало время не только мечтать о независимости, а учиться самостоятельности и искать свой путь. С Винсентом они расстались. Многие приехавшие из провинции девушки шли работать служанками или даже торговать своим телом, Но Николь не хотела так быстро сдаваться и опускать руки. Ей повезло. По рекомендации родителей девочки, которой она давала уроки русского языка, ее взяли работать продавщицей в знаменитый универсальный магазин «Бон-Марше». Там Николь проработала три года. Это были счастливые годы ее жизни. Она научилась красиво одеваться, научилась наблюдательности и такту, а главное – умению говорить с женщинами любого ранга и социального положения. Если бы не приставание Этьена, сына, заведующего отделом женских сумок, то она и сейчас спокойно могла бы вести образ жизни, идущий в ногу со временем мединетки. Но не случись той истории, она бы не вызвала свою маму в Париж и не оказалась бы сейчас – В редакции самой крупной газеты мира. Так что... Этого Этьена напомнил ей Энрико Барди. Он тоже работал с кожаными изделиями и был изрядным нахалом. Нет, ну подумать только. Оказавшись в мастерской соломанке, этот Барди и пальцем не пошевелил, пока Габриэль ему это не приказал. Ну хорошо, он действительно развязал ей руки. помог собрать вещи и вызвался проводить. Но что потом? Потом он посадил ее в свой автомобиль и, даже не спросив позволения, повез ее к себе. Сказал, что умеет не только обрабатывать раны, но и зашивать их. Недаром же он всю жизнь имеет дело с кожей. Но ведь и Николь отлично владела этим загадочным тайным знанием. В общем, согласилась только потому... что надеялась разузнать у Барди о Софии, пока итальянец энергично обливал ее руку антибактериальным средством, Николь осмелилась задать ему пару вопросов о погибшей девушке. Однако разговорчивый Барди, как только услышал имя Софии, сразу перевел разговор в другое русло и стал разглагольствовать о том, какой она была юной и неопытной, и как художники вечно из нее ссорились, особенно он. с пирелем и соломанкой, наверное, потому что все они были южных кровей. В общем, ничего интересного узнать от барди не удалось. Тем временем он перебинтовал никуль руку. Повязка конечно еле держалась, но сам жест девушка оценила. просто рыцарь без страха и упрека на черном автомобиле, а вместо замка целый дом в центре парижа. да еще и собственное общество кожевенных изделий Барди. Он ведь будет главным наследником. Интересно, правильно ли Николь поступила, когда все-таки влепила ему пощечину, когда тот полез целоваться? И когда заявила о своей независимости, может, тоже слегка погорячилась? Не каждый ведь день такие богатые, пылкие молодые люди перебинтовывают барышню руку, чтобы потом осыпать ее поцелуями. От этой мысли Николь окончательно проснулась и встала с кровати. Вчера эта сцена показалась ей просто возмутительной, невыносимой. Она собрала свои вещи и тут же ушла. А сегодня ее одолевали сомнения». Может, она совершила ошибку, инстинктивно храня верность своему полицейскому? Нет, надо рассуждать рационально. Во-первых, Габриэль ее вчера спас, а Барди только перебинтовал ей руку. Во-вторых, итальянец явно принял ее за кого-то другого, а Габриэль видел в ней ту, кем она считала себя на самом деле». С другой стороны, если бы Габриэль не бросился так яростно выбивать нож из рук Соломанки, то и руку перебинтовывать ей вообще было бы незачем. Хм, пора уже было собираться на работу. А в голове царил хаос.